иережиццов, посвящённых высшей сан и средних улу, доверенный писвец верховного жреца согласный кивнули. По знаку исмеа дада улу огласил заготовленный текст. Первый. За убийство в оливковой роще одного из священнослужителей у увеличить налог крестьянам на четверть. У того, кто не сможет платить столько, отнимать землю а сумового неплательщика вместе с женой и детьми отправлять на принудительные работы в копи. Второе. В ближайшее время храмовый город должен добиться возвращения к власти свергнутого Набонида и со всеми почестями возвести его на трон. Покровитель жрецов царь Набонит склонит народ к жертвам приношениям на алтари богов и обратит свои заботы не на увеличение армии, а на строительство храмов, и тем воскресит мощь седины царские сокровища снова перейдут под опеку храмового города. Эс-Агила будет править халдейским царством, хотя это бы и стоило Волтасару жизни. Правда, пролить священную кровь царя значит навлечь проклятие на страну, но Эс-Агила не признает кровь Волтасара священной, так как не считает его царем истинный царь Набонит. Третье. Сан-Ури поведет воинство Эс-Агилы против армии царя Волтасара которую Набусардар задумал сделать более могущественной, чем армия Навуходоносора. Эти намерения надо пресечь в зародыше. Набусардар заточить в подземелье храмового города, если он попадет в руки Сан-Урии живым, если же мертвым, тем лучше. Место Набусардара во главе армии займет Сан-Урии. Страна избавится от Волтасара, от его армии, от его верховного военачальника. До сих пор народ всегда принимал сторону сильнейшего, а после устранения царя Волтосара самой могущественной будет Эсагила. Четвёртое. Мощи Эсагилы в военной силе и в золоте. Подчинить Эсагиле армию, забота цан Ури, а о приумножении сокровищ позаботится коллегия жрецов. Надо использовать любую возможность и любой предлог, чтобы пробудить в народе аристократию охоту жертвовать в пользу храмов. Приближающееся празднество в честь Иштар и Таммуза, по велению которого растут травы и распускаются цветы, должно пополнить сокровищницы храмов. Пятое. Персидская угроза на руку осадили. Вельможи не желают войны из страха за свои богатства, а народ страшится войны, так как в защиту отечества отдают свои жизни его сыновья. Разве эти сгустившиеся тучи помогут великие боги, когда почувствуют тяжесть золота их жертвоприношений на своих алтарях? Не лишне будет запечтать желания богов на таблицах у городских ворот. Эсагили выгодно любое передвижение армии Кира вдоль границ халдейского царства. Страх лучший ключ к сокровищницам вавилонских богачей. Улу закончил. Усевшись, он взял чашу с вином, чтобы промочить пересохшее горло. Поднялся Осипу, жрец-заклинатель, и сказал: "То, что мы слышали, справедливо, и пойдёт на благо Мардуку". Улу усмехнулся открытой, почти вызывающей, и его усмешка не ускользнула от взгляда Верховного жреца. И смеяда промолчал. Но заметив, что Улу с той же усмешкой выслушивает речь остальных, обратился к нему: "Брат Улу, не считаете решение коллеги правильным?" Улу поднял голову, но не ответил. "В таком случае выскажи свои соображения. Я сделаю это в более подходящую минуту", святой отец уклонил Улу от ответа, погасив усмешку, теперь таившуюся лишь где-то в уголках губ. Значит, на нынешний момент брат Улу считает неподходящим. Улу не поверял своих мыслей никогда и никому, даже Мордуку, которого считал теперь божеством хитрым и лукавым. За золото Мордук покровительствовал и изменникам, и отпетым грешникам. Только золотом можно было завоевать его расположение и милость. Золото было единственной пищей Мордука. Он жарал золота, и из золота было его холодное, мёртвое, кровожадное сердце за золото он позволил продать Вавилонию персам, а этого луни мог ему простить.